Мы живём на странной звезде. Нас задевает, когда кто-нибудь прибывает из резерва. Сегодня прибыл маленький человек, весь в снегу, только что из дома. Вот он, в своей новенькой форме, чистенький и без вшей, держащийся с достоинством и полный невинных идей. Мы, старые акупыные крысы, сидим вокруг него, наслаждаясь компанией новичка. Забавно видеть такого человека по-своему трогательно. Мы, по сравнению с ним, грубые, сквернословищие массы дикарей. Но насколько мы здоровее, достаточно сильны, чтобы противостоять чему бы то ни было. Вероятно, самое худшие позади. Но если он направлен на НП, он может быть еще что-нибудь увидит. А что касается пополнения пехоты, которая прибыла сегодня. Габель, который возит фураж, смотрел вытаращенными глазами на них, впервые увидевших вспышки, поднимающиеся над безмолвным снежным пейзажем. Габель отчаянный парень. Он каждую ночь гоняет своих лошадей на НП, стоя во весь рост в санях с ручными гранатами в карманах. Он даёт новичкам прекрасное описание места действий в своей обычной сухой манере. Их ждут кое-какие сюрпризы, но у них будут и хорошие учителя, так что все пойдет как надо. Я все еще довольно слаб, но уже два дня у меня нет температуры. Я щурюсь на солнце, как кот на свет. Солнце великолепно. Когда оно поднимается в утреннем тумане, снег так блистательно ярок, а свет, заполняющий воздух настолько ослепителен, что приходится отворачиваться. В этой стране все доведено до крайности. Можно ли будет когда-нибудь к этому привыкнуть? Снова и снова мы стараемся свыкнуться с этой мыслью. Вечер за вечером ведем оживлённые дискуссии, пытаясь давать работу нашему уму и не давая освобождаться от иллюзий. Мы продолжаем надеяться на то, что однажды нас отпустят. Мы говорим так друг другу и пытаемся убедить сами себя. Но мы ломимся в открытую дверь, потому что хотим одного и того же. Мы лишь принимаем желаемое за действительное, когда говорим, что мы предпринимаем еще одно наступление с этими лошадьми, с таким оборудованием, с этой пехотой. Разве вы не видите, что дивизии конец? Русские умрут от смеха, когда мы появимся. Дивизия вытянулась по фронту на 20 км, сказал кто-то на днях, шутя. Это как выступление театральной труппы маленького городка. Они ходят по сцене с торжественными лицами и снуют взад вперед Потом есть еще одна шутка. Когда полковник однажды хотел проинспектировать лошадей, кто-то предложил добавить к ним слева двух коров, чтобы показалось, что их больше. 21 февраля 1942 года. Наш НП покрылся толстым слоем снега. Мы должны расчистить его в течение дня, потому что вручают штаб-сержанту Шаррору железный крест первого класса. Ярко светит солнце, крупинки снега слетают с деревьев, как стеклянная пыль. Махнатая лошадка в своем огненно-красном зимнем одеянии трусит впереди легких саней. Мы комфортно разлеглись, щурясь от ослепительного великолепия и наслаждаемся поездкой. Говорят, русские установили противотанковую пушку выше в пункте П. Я покрутил колесико оптической трубы и всматривался изо всех сил, но ничего не смог обнаружить. У меня было искушение, я один на НП и могу немного попрактиковаться в орудийной стрельбе самостоятельно. Во второй половине дня я пошел на передовую позицию пехоты, где, как говорили, произвели наблюдение. На мне новая зимняя форма: белые как снег штаны и куртка. Я брел по санному следу по лесу и через залитую солнцем полосу открытого участка земли к сапогу. Сапог это узкий вырез в грунте, который тянется в сторону противника.